Глава 17. Утро начинается с громкого звука. Подскочив я испуганно оглядываюсь. Реся нет. Дверь распахнута. Больше ничего странного не слышно. Поднимаюсь и осторожно приближаюсь к выходу, выглядываю. Из далека доносится звон и голоса. Я иду на них. Поднимаюсь по короткой лестнице и вижу жриц. Они что-то обсуждают и не скрывают возбуждения. Дженна, обернувшись, узнаёт меня одна из девушек. Что ты здесь делаешь? Я с одним из небесных воинов. Мне громко напоминаю ей и невольно краснею. Мне придётся произносить это часто, но как же трудно. Особенно страшит мысль о том, что предстоит сказать и родным. Его имя Рес, уточняет другая. Я киваю, и она быстро движется в сторону, откуда я пришла. Остальные следуют за ней и меня увлекают за собой. К нему позвал нас, поясняет младшая из девушек. попросил помочь предводителю небесных воинов. Императору донесли, что Арт ранен. Карт, поправляет её другая жирица. Так называют небесных воинов, а их предводитель это Илин. Император взволнован состоянием этого воина, ворчит первая. Она явно недовольна поучением старшей. Настаивала на быстрейшем исцелении, но мы не знали, где искать этого Карда. тщательно выговорив это слово, девушка с вызовом смотрит на подругу. Та жемёт плечами и с улыбкой добавляет: Нам повезло встретить тебя, где больной? Я вспоминаю, как Риа спросил молчать о том, что произошло в рессоре. Не качаю головой. Нилин в порядке. Он ушёл, когда я спала. А может, его увезли? Холодея понимая, что никто не мог рассказать о ране мужчины. Его подчинённые погибли, знает лишь сам небесный воин. Ия. От кого ему услышал эту весть? Интересуюсь, показывая жрицам пустую комнату. Мы не знаем. Конечно, император не отчитывается перед жрицами. Вспоминаю серебристый шкаф и в зале, где чешуйчатые воины держали Эмуса, и полупрозрачные изображения человека в серой одежде. Может, за сражением кто-то наблюдал с неба? Но больше всего меня настораживает то, что император попросил жриц об исцелении Илина. Глянув на пластинку, которая до сих пор блестит на полу, прикусываю нижнюю губу. Вряд ли ему знает, как именно ранен Риас, иначе не послал бы девушек на помощь. От размышлений меня отвлекает восторженное восклицание. Как красиво! Одна из жриц выудив из кучи одежды синее платье, изумлённо рассматривает его. Откуда это? присоединяется к ней вторая. Чистая. Оглядывается на меня с лёгкой завистью. Я улыбаюсь и прикрываю дверь, предлагаю им переодеться. Вход идут брусочки для умывания. Одна из девушек достаёт из кармана костяной гребень. Комната наполняется смехом, и мы будто переносимся в прошлое, когда ещё не было нападения с неба, а величественный ресурс переливался оттенками золота и слоновой кости под мирным небом. В разговоре выясняется, что всех жителей столицы перевели вниз. И я прошу показать, где моя семья. Надеюсь, что заодно мне удастся либо увидеть Реса, либо что-то разузнать о войне. Иследую зажирицами. Девушки радуются обновкам, красуются друг перед другом и тайком посматривают на людей в серой одежде. Я же стараюсь держаться от них подальше и не оборачиваясь на призывные крики молодых и симпатичных мужчин. На сердце тревожно от их присутствия. Я сама не могу объяснить почему. Мы спускаемся сначала на площадь, где размещали ресурсов, а потом ещё ниже. Моя догадка о пещерах, вырубленных в скале, оказывается верной. Серые стены здесь сочатся влагой, а по камню бегут тонкие сетки трещин. Под ногами скрипят мелкие камушки, а над головой возвышаются неровные своды. То тут, то там светлеют отверстия. И я искренне надеюсь, что они сделаны нарочно, а не получились в результате обвалов. Помещения идут одно за другим, встречаются совсем маленькие, будто коридоры, а порой мы попадаем в огромные залы. Становится многолюдно, вокруг собираются всё больше тетянцев. На нас оглядываются и рассматривая с головы до ног перешёптываются. Я тоже наблюдаю очень внимательно, стараясь понять, как теперь протекает жизнь и ресурсов. Прошло не так много времени, но горожане уже освоились у горах. В стенах темнеют небольшие ниши, многие завешаны покрывалами, отделяя некоторые семьи. Классовое разделение никуда не делось. Раздаётся смех и детский плач, кто-то переругивается, другие обсуждают очередность уборки. Сквозняк доносит разнообразные запахи, и я улавливаю аромат каши. У вас есть зерно? Откуда? Оказывается, даже в таком плачевном положении люди умудряются находить способы улучшить свою жизнь. Безвкусная, пусть и сытная пища, которой щедро делятся небесные воины, многим не нравится. Жилицы сами диву даются, но в пещерах будто из ниоткуда появляется то мясо, то ягоды. Лезут наружу и находят еду. Варчливо объясняет верховная жилица. Она обнимает меня, отстраняя и строгает запястья, будто желает убедиться, что мои ранки зажили. Рискуют быть заваленными камнями ради дичи или горсти засохших ягод. Безумцы. Как мои родные. Спрашиваю с изумрением сердца, и меня ведут в внутренние большой пещерки. Жилица молча показывает рукой за свою спину. Я привыкаю к полутьме и, приметив в углу измождённую женщину, бросаюсь к ней. Мама. Она молча обнимает меня, и мы долгое время сидим, наслаждаясь моментом единения. Дженна Вита садится рядом с нами. Маме тяжело, позволь ей прилечь. Как ей надейлась Жилица позаботилась о болезни моей мамы. Видеть улыбку, пусть и слабую, для меня настолько радостно, что я едва сдерживаю слёзы. Доверив уход за больной своей сестре, поднимаюсь, обращаясь к верховной: Как вы устроились? Нуждаетесь ли в чём-то? Губы женщины касаются понимающая улыбка. Тебе следует подумать о себе. Она оглядывается на остальных и, раздав задания, увлекает меня в сторону. Понизив голос, ласково уточняет: С тобой хорошо обращаются. Немного подумав, киваю. Илин менябежает мне. Меня. Но он заковал тебя в цепи, напоминая джирица. Заставил идти за его конём, пока ты не лишилась сознания. Я механично потираю шрамы на запястьях и качаю головой. Он решил, что у нас так принято. Ресурсы держали иутов в кандалах. И... Я замолкаю, потому что мимо нас проходит группа мужчин. Посмеиваясь, они показывают на меня пальцами и многозначительно переглядываются. Не смея открыто выражаться при верховной жрице. Да, невольно кривится жрица и косится на удаляющихся горожан. Люди шепчутся, называя тебя рабыней небесного воина. А ты знаешь, как относиться к тем, у кого нет свободы. В груди неприятно колет. Я мрачно хмыкаю. Намекаете, чтобы я следовала за своим. Это слово далось с трудом. Хозяин, предупреждаю, Снажимом отвечает она, чтобы ты не ходила одна по тёмным местам. Жители этого города приютили ресурсов, дали кров и пищу. Но никого не беспокоит то, что происходит внутри нашего общества. Уже несколько раз мне приходилось вмешиваться. Споры, перерастающие в драки это ещё не самое страшное. Потеряв кров в живя в пещере, даже достойные господа постепенно превращаются в зверей и стараются заполучить кусок власти. Теперь здесь царит один закон, а выживает сильнейший. Без поддержки стражников, без присутствия императора. Не знаю, сколько ещё продержится мой авторитет. Встрепенувшись, я хватаю её за руку. Императора здесь нет, но как же? Девушки сказали, что именно Эму спасла их кэлину, приказав исцелить воина. Мне важно узнать, как стало известно о Тайне Реса. Мы всё так же проводим обряды. Коротко признаётся Верховная. Разовый день мне и моим помощницам позволено подняться к императору для выполнения долга перед милосердной Эридис. На церемонии всегда присутствует кто-то из Кардов, а иногда появляется тот, кого называют главнокомандующий. Она задумчиво замолкает, а я продолжаю. Словно отражение в зеркале его образ появляется на гладкой поверхности железного ящика. Существа в серых одеждах похожи на людей, но при виде их по моей коже бегают мурашки, а от слов бросает в холод. Я не понимаю, почему ресурсы в спасле но держат в пещерах. Откуда они пришли и чего хотят? Что с нами будет? Жрицца обнимает меня и молча гладит по спине. Давно не виделись. Оборачиваясь, прежде чем понимаю, кому принадлежит хрипловатый низкий голос. Привиде я уста, за спиной которого стоят старые дружки. скрещиваю руки на груди. Молчание затягивается, а вокруг нас уже собираются зеваки. Я начинаю первой. Как твоя рана? Точно. Кривица мой бывший поклонник и оглаживает живот. Ты о том, как твой господин проткнул меня мечом. Я хочу ответить, но и уст не даёт и слова вставить. Добрые люди помогли. И ты побежала следом за своим любовничком. Как тебе спица поднимает Он редеться быть подстилкой того, кто спалил ресурс. Да как ты можешь так говорить, вспыхиваю я. Респас тебя. Он прикрыл наше бегство, а сам попал в плен к неведомому врагу. От воспоминаний о чёрных воинах с магическим оружием в руках холодей дрожило в животе. Я сам себя выручил, рычит Иуст. А ещё тех, кого ты бросила, твою семью. Он победно смотрит на меня, и я задыхаюсь от несправедливости. Как этот человек может говорить подобное? Я же помогла ему выбраться из рессора, прежде чем тот сгорел дотла. Слышу шепотки, от которых сжимается желудок, и понимаю, что верят иуству, а не мне. Ты, шагаю к нему, но жрица останавливает меня. Тебе стоит немедленно вернуться к Элину. Тихо говорит и подталкивает к выходу. Если он действительно добр к тебе, держись небесного воина. Возможно, рядом с ним ты быстрее найдёшь ответы. Я горько улыбаюсь и киваю ей. Да, ресурс пал, но порядки, введённые в столице, остались. Как и раньше, право выступить имеют лишь мужчины, а за меня никому вступиться. Мой отец умер. Только теперь всё ещё хуже. В этих пещерах действительно выживает сильнейший. Поэтому верховная хочет, чтобы я поднялась наверх, пока со мной не случилось нечто плохое. Еду стараюсь держаться поближе к Свету и подальше от мужчин, чьи взгляды будто оставляют на коже липкие следы. Слышав вслед неприятные слова, лишь ниже опускаю голову и ускоряю шаг. Но краем глаза замечаю быстрое движение и не успевая остановиться до того, как врезаюсь в каменное тело Иоста. Пользуясь моментом, он обнимает меня и шепчет: "Будь со мной, и всё будет хорошо. Я о тебе позабочусь". "Пусти", отталкиваю его. Больше, чем я тебе никто за ночь не даст, разозлившись, громко заявляет он и отшвыривает меня. Я выставляю руки прежде, чем упасть, упираясь ладонями в камень, быстро оглядываюсь. С этого человека станет сплюнуть ещё сильнее унизить меня. Но о том, что задумал и Уст, я даже подумать не могла. Раз так, я возьму тебя бесплатно. Ухмыляясь, он начинает развязывать штаны. Вокруг нас поднимается шум. Мущину у люлюкою та женщины ахают, но никто не пытается заступиться или вразумить обезумевшего иуста. Лежирится что-то говорит, но слова верховные тонут в подбадривающих криках. Внезапно раздаётся отчаянный вопль. Не смей трогать мою сестру. В тушу иуста врезается худенькая фигурка брата. Он колотит мерзавца, но тот лишь удивлённо приподнимает бровь. Наступает тишина, как перед бурей, а у меня сердце замирает от страха за Калекса. Но тут тишину прорезает ледяной женский голос. Порча чужого имущества по закону Тетиана наказуема двумя годами службы на императорском корабле или штрафом, равным жалованию за это время. Если сделаешь хоть шаг и коснёшься чужой рабыни, я лично подам прошение Эмусу. Раступись. Вокруг становится светлее, и мне помогают подняться. Жрицы на лицах которых застыл страх и беспомощность, провожают меня к выходу из пещеры. Я ищу Калекса, убедиться, что он не пострадал. Брат стоит рядом с Верховной, виновато опустив голову, даже не смотрит на меня. Юст же буравит таким взглядом, что сердце пропускает удар. Я торопливо отворачиваюсь, надеясь, что судьба больше не столкнёт нас. Возможно, для безопасности родных будет лучше, если я не стану навещать их. О состоянии мамы буду спрашивать у жриц, когда они будут приходить к Эмусу. Когда выхожу на площадку, где раньше держали ресурсов, то без сил опускаюсь на корточки и прячу лицо в ладонях. К глазам подступают слёзы. Я даю себе несколько секунд, изливая горечь унижения, боли и страха, которые пришлось испытать. А затем поднимаюсь, и, оставляя прошлое позади, смотрю на высокое белоснежное здание. Я так и не выяснила, как императору стало известно о Раниресе, так может воспользоваться некоторой свободой и навестить Эмуса. Только вот я оборачиваюсь и смотрю в Тинату, куда уводит выбитая в скале лестница. И уст выглядит совершенно здоровым, но я точно помню, как меч Элина насквозь пронзил его тело. Видимо, жизнь этого подлого человека очень нужна великой богине.